Глава двадцать четвертая. Ночь прошла жутко. Мы все же едва не замерзли. Жались друг другу, как овцы. Огонь под утро погас, не хватило хвороста. Мы начали карабкаться вверх почти в темноте. На востоке только-только светлело небо, а солнце подожгло облака, когда мы были от зияющих пещер в сотне шагов. Гугл выругался. Сейчас на небе не облачко, синее, горизонт отодвинулся пугающе далеко, и потому желтое облако пыли, как бы ни было далеко, с этой высоты видно отчетливо. Судя по форме, в нашу сторону скачут всадники. Много. — Вот она, — сказал я. — Справа от одной пещеры, На камне отчетливо выделялись грубо высеченные буквы А и С. «Грамотный», — сказал Гугл с уважением. «Кто-то вроде меня побывал. Не король или отважный рыцарь с благородством во взоре». Сигизмунд нахмурился. «Он тоже грамотный, хотя, понятно, это все-таки редкость для рыцаря. Герою быть грамотным не обязательно». Пещера выглядела пугающей. Но не больше, чем другие пещеры. Во всех пещерах сумрак, во всех пахнет птичьим и звериным пометом. Здесь звери находят приют от дождя и ветра. Вход сразу повел в глубину, а потом вниз. Ступенек не оказалось. На пол в ямках ноги не скользили. Даже когда ход пошел вниз чересчур круто. Из темноты дважды сверкнули желтые глаза. Сигизмунд пошел от меня с той стороны, прикрывая собственным телом. Обнаженный меч смотрел в сторону неведомого зверя. Я на ходу шарил по стене. Наконец пальцы наткнулись на холодный металл. На ощупь нашел в нем стержень факела. Здесь же в выемке лежала завернутая в тряпицу огнива. Осчастливленный Сигизмунд тут же умело высек огонь. Факел вспыхнул пурпурным огнем, отшвырнул тьму. Желтые глаза исчезли, но тьма затаилась в дальних углах. Я шел впереди с факелом в левой мечом в правой Трепещущий огонь осветил противоположную стену. Это был тупик. У меня сердце дрогнуло но рядом тихонько охнул Сигизмунд. Справа от широкого плоского камня шел дивный чистый свет. Я непроизвольно глотнул, дыхание остановилось, свет напоминал радугу, но только накрывал камень прозрачной полусферой. Сквозь эту пленку, которую не хотелось назвать силовым полем, мы все увидели панцирь, шлем и непривычно короткое копье шлем с римским орлом на панцире тоже выдавлены изнутри изображения орла копье чуть длиннее дротика ничего общего с исполинским рыцарским гугл что то шептал в страхе или в восторге я сказал с усилием вот оно ну Сигизмунд, пришло твое время он вздрогнул оторвал взгляд от сверкающих доспехов Глаза его стали дикими. «О чем вы, мой господин?» «Бери доспехи», — велел я. «Я? Ты», — подтвердил я. «Каждый из нас делает свое дело. Я сумел найти, но мои длани, как и руки Гугла, не настолько чисты, эм, с точки зрения святого Георгия, чтобы даже лапать. Зато ты...» Он отшатнулся. «Мой господин!» «Я не осмелюсь!» «Бери!» — сказал я. «Я не могу. Я уже чувствую жар и желание отступить на шаг. А Гугл уже отодвинулся. Видишь?» «Не смотри на меня с ужасом. Не смотри. Я не дьявол. Но даже самому святому делу всегда служат люди с разным индексом святости. Твой индекс намного выше. Бери. У нас нет времени. Сюда уже скачут враги. Гугл все же сделал шаг вперед, лицо его стало багровым, глаза налились кровью. Еще шаг изо рта брызнет кровь. Он поспешно отступил, пятился почти до самого выхода. Я слышал его сухое и хриплое дыхание. Сигизмунд с мукой посмотрел на меня. Для него невыносима мысль, что я недостаточно свят. Шагнул вперед, с ним ничего не происходило, сделал еще два шага. Пальцы правой руки коснулись шлема. Левая висела неподвижно вдоль туловища. Я оглянулся на Гугла. Тот все еще багровый, с красными глазами из-за полопавшихся сосудов, вытащил из сумки мешок, развязал. Сигизмунд вздрогнул, посмотрел на шлем непонимающе. Потом левая рука поднялась. Сигизмунд оглядел ее с изумлением. Обеими руками поднял шлем и, двигаясь как на торжественной церемонии коронования папы, на вытянутых руках отнес к гуглу с мешком в руках шлем, потом панцирь. Последним взял копье и сам тщательно завернул в старые мешки. Назад мы двигались уже вокруг Сигизмунда. Он нес доспехи бережно, словно перепелиные яйца. Желтые глаза следили со всех сторон – Донеслось глухое рычание, полное злобы. Пахнуло сильным зверем. На миг в свете факела я увидел красную пасть с острыми и белыми, как сахар, зубами. Меч в моей руке дергался от напряжения. Я едва не тыкал им во все стороны, ожидая нападения. Размахивал факелом. Если звери и боятся огня, то эти не очень. Хотя, правда, пока что не нападают. Наконец показался свет. Сигизмунд не выдержал, побежал. Гугл выругался, повернулся и пошел спиной к выходу. Меч и нож в его руках отбрасывали злые блики. Я вертелся, как обезьяна, стараясь увидеть сразу всё и защититься со всех сторон. Так двигались шаг за шагом, пока со спины не упал свет. Мы вышли, пятясь, как два рака, на залитую солнцем плиту. Сигизмунд уже поспешно спускался по склону. Отсюда хорошо видны крохотные фигурки наших коней. Гугл молча указал через мое плечо. Желтое облако приблизилось почти к подножию горы. В пыли поблескивает. Явно солнечные блики на металле щитов или доспехов. «Скоро будут здесь», — сказал я. «Гугл, перебирай задними ногами шибче. И побыстрее к Сигу!» «А вы, сэр!» «Главное — спасти доспехи», — отрубил я. «Постараюсь задержать их. Здесь очень удобная дорожка. Им не пройти мимо, разве что через меня. Если получится, я их и похороню здесь». Он покачал головой. «Я хорошо стреляю из лука». «Беги за сигом», — сказал я. «Тоже мне, ученый. Ученому неприлично ввязываться в драки». «Но...» «Если со мной что случится, — сказал я, — постарайтесь доставить доспехи сами». «А что намереваетесь делать вы, Дик?» Он впервые назвал меня просто по имени. Я улыбнулся как можно беспечнее. «Я не дурак», — сообщил ему. «Видишь, солнце уже на той стороне, а мы наловчились ехать ночью. Обратную дорогу помним, найдем даже в полной тьме». «Я задержу их до темноты. А потом мы поскачем, мы помчимся». Я развернул его и толкнул в спину. Чтобы удержаться, он побежал, размахивая руками. Далеко внизу Сигизмунд обернулся, выронил драгоценные доспехи и, растопырив руки, ждал бегущего Гугла. Тот все ускорял бег, ноги уже не успевают, сейчас рухнет и полетит вниз головой, Но Сигизмунд перехватил, сам заблаговременно уперся спиной в деревце. Оно согнулось под их весом, но удержало. Я помахал сверху. Гугл сердито оглянулся, но Сигизмунд что-то сказал. Оба подхватились с земли седла. Сигизмунд еще и доспехи. Бросились вниз к коням. Снизу поднимались степняки. К моему удивлению, низкорослые кони чуть ли не зубами цеплялись за каждый выступ, всхрапывали, сопели, но с каждой минутой приближались. Топоры уже в руках всадников, глаза шарят по всем щелям. Я пригнулся за большим камнем. Вдруг кто выстрелит из лука? А я все же не научился ловить стрелы, хотя уверен, что, попрактиковавшись малость, могу и это. Тут еще те супермены. Выждав чуть, я поднялся, швырнул молот. Глаза успели схватить не меньше десятков садников. Тут же пригнулся. Молот радостно взревел, исчез. Я услышал глухой удар. Быстренько привстал. Вовремя поймал, бросил снова и тут же присел, опасаясь стрел. На этот раз перед глазами стояла как на стоп-кадре, Картина падающих обратно на тропу коней вместе с всадниками. Я вскочил, вовремя выставил руку с приглашающей распахнутой ладонью. Молот звучно шлепнул рукоятью. Я швырнул в третий раз, но уже не прятался, незачем. Грохот, дикий крик, ржание. Легающиеся по воздуху копыта, с горы с грохотом катилась целая лавина, в которой среди падающих камней мелькают кони, люди. Во все стороны разлетается щебень, песок. Трещат и рассыпают зеленые листья ветки, за которые тщетно пытались ухватиться падающие. Некоторое время я стоял как идиот, радостно обозревая разом очистившийся склон как вдруг мимо уха вжикнуло. Волосы дернуло с такой силой, что я откинулся, с размаха сел на камень, больно ударившись копчиком. Вторая стрела пронеслась там, где только что была моя голова или горло. Я ползком подобрался к своему камню. В одной руке меч, в другой молот. Прислушался. Чьи-то крадущиеся шаги. Вскочил. «Уже замахиваясь в движении а едва приподнялся над краем камня, метнул. Рослый воин с топором в руке на цыпочках подбирался ближе. За ним также тихонько крался второй, с луком в руках, тетива натянута. Он мигом выпустил стрелу, но и молот понесся навстречу. «Я нырнул за камень, стрела пронеслась выше, подпрыгнул» поймал молот и задержал его в руке. Лучник, похоже, пытался метнуться в сторону, как и я, избегая смерти. Но молот держал цель в своей магически-компьютерной памяти. Сделал поправку, ударил, разнес голову, как пересохший глиняный кувшин. А на вираже задел второго так, что бросил на стену. Одного взгляда на разбрызганное по всей стене красное пятно достаточно, Чтобы понять, этих двух опасаться уже не стоит. Я ждал, ждал, ждал, а солнце уже медленно опускалось за скалы. Небо начало наливаться багровым светом. В темноте ко мне подобраться будет намного проще. Никогда бы не думал, что стану вот таким идиотом, как киношный герой. Я человек своего века, прекрасно знающий, что самая высшая ценность – жизнь, моя жизнь, а остальные пусть идут нафиг. Знающий также, что для спасения жизни можно, да что там можно, обязан бежать, нестись, сломя голову, и пусть остальных убивают и мучают. Только бы не прищемили пальчик мне, в самому лучшему на свете. Всё же вот я, как идиот, сижу здесь и прикрываю отход». «И все-таки это я», — мелькнула мысль. «Почему?» «Потому что вокруг мораль такая, все такие?» «Вряд ли». «Я настолько чувствую свое превосходство над этими простыми людьми, что не видели компьютеров и не умеют пользоваться телефонами, что мне их моральные установки пофигу». Пользуясь тишиной, еще один попытался подобраться ко мне снизу. Я сшиб к его молотом, и едва не прозевал другого. Этот бросился с ножом в руке. К счастью, меч я не выпускал, и храбрец накололся на острие, как листок бумаги на спицу. Остро ударило в левое плечо. Пальцы разжались, меч выскользнул. Но правой рукой я метнул молот, А мысль его повела настолько яростная, что в десяти шагах вдрызг разлетелись осколки камня. Донесся сухой треск, а на отвесной стене расплылось красное пятно. Человек выронил лук и сполз на землю. Вместо головы у него было нечто окровавленное, похожее на красную половую тряпку. Я стиснул зубы, Потрогал древко толщиной в палец. Засело в плече глубоко. Наверное, глубоко. Никогда меня вот так не ранили. Никогда я не сидел со стрелой, торчащей из моего драгоценного тела, но вот сижу. Боль до странности терпимая. Ничего ужасного. Намного более дикая, настоящая режущая боль была, когда однажды угодил молотком вместо гвоздя по пальцу. Еще две стрелы ударили над головой. Похоже, пугают, не хотят, чтобы высунулся или поднял голову. Значит, под прикрытием огня подкрадываются ближе. Если тактика слоновья и атаки, которую изучают в наших генштабах, и непригодна для ракетно-ядерных войск, то вот огневое прикрытие наверняка изобрели еще неандертальцы, забрасывая противника булыжниками. Я отполз от камня. Меч уже переложил в правую руку. Внезапно через камень бросились сразу трое. Наверное, готовились обрушиться на спрятавшегося врага. И потому лезвие моего меча разрубило двоих раньше, чем они успели подняться с того места, где я лежал минуту тому назад. Третий едва успел замахнуться ножом, как я всадил в него длинное лезвие, невиданным здесь, но зато самым эффектным приемом, как вынужденно признал всё видавший Бернард, прямым колющим вперед. Его глаза выпучились, он даже не успел сообразить, что же его убило. Ведь я не вздымался в богатырском замахе, не вскрикивал, не сопел, не выкрикивал боевые проклятия. Просто его пронзила холодная сталь. И хотя никто не умирает сразу, это только в кино злодеи-статисты по двое-трое падают от одного выстрела в их сторону. Но он ощутил, что этот удар смертельный, и потому даже не пытался ухватить меня, свернуть шею, укусить или хотя бы плюнуть в мою сторону. Он просто опустился мне под ноги, пригнув к земле и мой меч, я уперся в его живое тело. Оттолкнул, освобождая меч, и мы снова на шаг друг от друга. Он начал умирать, хотя еще мог бы жить долго, а я торопливо зыркал по сторонам. «Странно. Никто не стрелял, не шуршал, не подкрадывался». Наконец до меня дошло, что стреляли и подкрадывались те уцелевшие, что успели свалиться с коней, а остальных горная лавина унесла к самому подножию. «И все-таки я конформист», — мелькнула мысль. «Самый настоящий. Кирпичик общества. На чьей телеги еду, того и песни пою. А если бы я оказался в шайке разбойников...» Наверное, вместе со всеми убивал бы и грабил. Ибо у разбойников тоже есть жизненная философия, некие ценности и веские оправдания. Почему они поступают именно так? Или все-таки в этом рыцарском обществе нашлось нечто, что настолько задело меня насквозь прагматичного, технизированного реалиста, уже все повидавшего, испытавшего и разочарованного, несмотря на свои двадцать пять лет? Нет, это я себе льщу, а на самом деле... Снизу прилетела стрела, больно кольнула в ногу, пробив сапог. Я подтянул ногу за камень, стрела завязла в толстой коже сапога. Рана пустяковая, снизу стрелять непросто. Гравитацию пока что никто не отменил. Доносились голоса, неуверенные, злые. Я сжал молот, задержал дыхание. Ноги, как пружины, подбросили меня над уступом. Я метнул молот раньше, чем выбрал цель. Молот распорол воздух, треск, крики. Я поймал его за рукоять, швырнул снова. Инстинкт велел бросать в оскаленные хари, явно жаждущие моей смерти, но разум холодно направил стальную болванку в каменный гребень. Сухой удар, грохот, крики раненых, тяжелый стук камнепада, что снес этих троих, да еще и передавил не один десяток героев, что торопливо карабкаются снизу. Пользуясь передышкой, я передвинулся пониже. Когда новый отряд поднимался, уверенный, что я чуть ли не на гребне, я поднялся в 10 шагах над ними. Молот снес первую группу с той легкостью, как будто это были простые деревянные кегли. И снова я опустился перебежками еще на сотню метров. и Еще немного, и я окажусь на узкой тропке, где помчусь, как горный баран вниз, фиг догонишь». Это было ошибкой, ибо они, оказывается, поднимались тремя группами. Две уцелевшие зашли со спины. Я успел дважды метнуть молот, потом схватился за меч и рубил, переступал через трепещущие тела, снова рубил, пот уже заливал глаза. Однако ноги все еще переступали через трупы. Я ухитрялся двигаться и везде оставлял стонущие тела брызги крови на камнях, отчаянный вой и проклятие умирающих. Меч весь красный, как зарево заката, часто вспыхивал дивным огнем и становился чист, но руки уже налились свинцовой тяжестью. Я прокричал. — И что же, так и будете лезть, мелкие как мыши? Где ваш вожак? Или он трус? Парировал удар топора, снес голову, Парировал удар справа, и тут же меч отрубил руку с топором слева. Впереди стена из щитов. Поверх торчат железные шлемы. В квадратных отверстиях блестят испуганные глаза. Я хрипло расхохотался. «Подлые вороны! Да здравствует рыцарство!» Стена изломалась перед моим натиском. Вмялась, как под ударом кулака размером со скалу. Я двинулся следом, рубил, сшибал с ног. Щит постепенно превращался в щепки, а всё тело сотрясалось от ударов. Но все равно никто не смел сразиться лицом к лицу. И когда я остановился перевести дух, ведь трупы под ногами со всех сторон, я видел только испуганные лица. В ушах звенело от истошных воплей. Голову потряс страшный удар. В черепе раздался оглушительный звон, и я начал поворачиваться в ту сторону, успел услышать, как на каменный пол рухнул тяжелый боевой молот, который швырнули мне в голову. Второй удар обрушился между лопаток. Я слышал, как треснули какие-то кости. Тут же еще один удар, самый страшный, снова в голову. Я рухнул в черноту раньше, чем на камне.